Глава 8. Лео ходила по коридору медблока, нервно грызя ногти. На очередном круге Райли схватил ее за руку и посадил рядом. Доступ в медблок был перекрыт, пройти мог только персонал, но Лео невозможно было не пустить, а Райли оставили, чтобы он присмотрел за ней, пока медики заняты. Через какое-то время Лео задремала. Когда проснулась, Райли попросил кого-то из ребят, чтобы им принесли чай и легкий перекус. Есть не хотелось, а чай был к месту. Вечер за окном уступил место ночи, и теперь уже ночь сменялась ярким бутоном утра. «Лео, тебе нужен нормальный отдых. Пойдем, примешь успокоительное и немного поспишь». Слегка тряхнув за плечо, предложил Райли. «Не могу». Едва слышно выдохнула Лео, оторвав взгляд от окна. «Сколько уже прошло времени?» 20 часов. Пока никто не выходил. Скоро, значит». Она опять начала грызть ногти. У входа в холл висели большие старомодные часы со стрелками. Если прислушаться, они даже тикали. Райли мрачно следил за движением секундной стрелки. Она неслась по кругу, за ней медленнее в 60 раз редкими скачками двигалась минутная. Наступило время обеда. Пришел капитан и очень настойчиво забрал Лео с собой, а Рейли остался. Сидел на банкетке с полупустой чашкой чая в руках, смотрел за движением секундной стрелки. Около пяти вечера из операционной вышел Виктор. Он был бледен, осунулся, глаза запали. Появились синяки под глазами. Слегка шатаясь, Виктор подошел к Райле и сел рядом. Взял из его рук чашку, отхлебнул холодный чай. Вернул чашку назад. «Что там?» – тихо спросил Райли. «Кость собрали», – устало ответил Виктор. «38 переломов по всей длине руки. Осколков много было. Но вроде собрали нормально. Спадет отек, посмотрим на рентгене повторно». «Это же ведь не смертельно» перелом руки. Райли испытующе смотрел на врача. «Наверное. Мне раньше не приходилось видеть таких травм. Но это всего лишь перелом руки, да. Мы ввели Алексея в искусственную кому. Пусть побудет в ней какое-то время. Тебе надо поспать». Райли встал и протянул Виктору руку. «Нам всем надо», — согласился тот и остался сидеть. «Еще немного посижу, и надо помочь убрать операционную». Алексей на аппаратах, «Надо, чтобы кто-то был с ним». «Да, мы распишем дежурство. Сейчас там биолог Мелиса, Почти медик». Виктор слабо улыбнулся. «Иди отдыхай». Вечером следующего дня медики сообщили, что у Алексея дважды за прошедшие сутки останавливалось сердце, сменили состав обезболивающих, но все так же держали его в искусственной коме. Китайские медики переехали в медицинский блок и по очереди дежурили в реанимации жизнь на базе будто замерла. Все ждали новостей. Даже погода устаканилась, накрыв резервацию пасмурным небом и сковав морозом, отчего снежный покров превратился в глазированный заледеневший наст. Доктор Боровский три дня никак не выказывал своего отношения к происшедшему, после чего вызвал в лабораторию капитана Аджита и Райли. Вид у Ярославы был воинственный. Коллеги, «Я с уважением отношусь к международному сотрудничеству в исследовательской деятельности», — пафосно начал он. «Но то, что произошло с Алексеем, ваша прямая вина как организаторов. Это безалаберность и несоблюдение очевидных норм техники безопасности». Релли хотел у него что-то спросить, но аджит его остановил. «Спасибо», — кивнул Боровский. «Потеря Алексея, конечно, ужасна, но я считаю, что останавливать исследования нельзя. Все стороны заинтересованы, как можно скорее раскрыть тайну ваших аномальных изменений. И вы в первую очередь, не так ли?» Релли снова попытался что-то сказать, но остановился сам. Плотно сжал челюсти. «Мне понятно ваше раздражение», – пожал плечами Боровский. «Я собрал вас, чтобы сообщить, что провел переговоры с координационным советом». «Он пока отложил принятие решения о целесообразности создания Института Эванса, но наделил меня полномочиями наравне с вами заниматься исследованиями здесь. Я подготовил план, готов вас с ним ознакомить». «Не надо!» Райли встал. «Исследуйте, что хотите!» Не дав капитану удержать себя, он вышел из лаборатории. Бесцельно спустившись вниз, Райли забрел в гостиную и долго стоял перед чайной стойкой, но так ничего и не выбрал. В коридоре накинул куртку и направился к жилому блоку. Поднявшись на террасу, нашел кирпич, за которым словно в тайнике лежали сигареты Алексея. Достал одну и с удовольствием раскурил. Здесь его и нашла лево. «Что случилось?» Спросила она, перехватывая пачку, которую он не успел убрать. Райлер рассказал, без эмоций, монотонным голосом. Потом, откинув голову назад, глубоко затянулся. Через минуту выпустил густое облачко дыма и резко развернулся к Лео. Знаешь, что противно? Этот выскочка прав. Мы как дети играли с открытыми способностями, не понимая их природы, без системы и проработанных гипотез. Ничего удивительного, что в итоге доигрались. Да, только инструкцию по эксплуатации пространственных переходов нам никто не выдал. А благодаря Алексею мы продвигались в исследованиях с невероятной скоростью. Цель оправдывает средства. Райли неприязненно отстранился. Не знаю. Лео смотрела куда-то вдаль. Я утром разговаривала с Вужоу. Он забрал все наши результаты. Говорит, на этом основании китайские физики смогут сформулировать выводы, подкрепив их собственными исследованиями и нашими ранними медицинскими. Считает, что благодаря этим выводам нас скоро отсюда выпустят. Они помолчали некоторое время. Потом Лео развернулась к Райли. Не надо отказываться от исследований Боровского. Если ВУЖОУ прав, и мы близки к тому, чтобы нас выпустили, надо приложить все возможные усилия, чтобы ускорить наступление этого момента. А как же Алексей? А ему больше, чем кому-либо из нас нужно, чтобы нас выпустили. Акихиры и команда, конечно, хорошие врачи. Но Алексею будет лучше в специализированной травматологической больнице, где смогут использовать наноматериалы для остеосинтеза. Наши тоже могут. «Просто там такие повреждения, что нанотехнологии пока беспомощны». Я разговаривал с Кихиро. И все равно упрямо качнула головой Лео. «Что ты от меня хочешь?» Райли затушил окурок. «Договорись с Боровским. Давай вернемся в лабораторию. ВУК вечеру скинет синопсис к выводам. Направим усилия Ярослава на подтверждение этих выводов». Райли молчал, смотрел перед собой. Потом сделал шаг к выходу с террасы. Райли лео беспомощно смотрела ему вслед. Хорошо, не оборачиваясь, откликнулся Эванс. Я подойду к Боровскому. Абы кто в экспериментах, конечно, не нужен. Вот пусть будет Лео. Боровский внимательно изучал рейтинг способностей. Вы согласны, Райли? Райли сухо кивнул. Боровский открыл файл нового лабораторного журнала. Выяснилось, что там уже расписан поминутный тайминг всех действий объекта исследований. «Никакой самодеятельности!» – он кивнул на журнал. «Зовите Лео. Сегодня сделаем тестовые замеры. По их итогам составим вместе!» Он выделил последнее слово, будто кидая мостик к примирению. «План на завтра!» Лео была великолепна. В точности выполнила все шаги программы и так легко отрабатывала задание, словно это она все предыдущее время кидалась мукой. При оценке результатов первого дня, соотнеся их с предыдущими исследованиями, Райли предположил, что разрывы пространства должны быть связаны с гравитационными аномалиями. Вызвал по коммуникатору в Ужоу, и они вместе накидали схему прибора, способного измерять гравитационные волны. А вечером Лео стояла у стекла реанимационной палаты и смотрела на Алексея, опутанного медицинской техникой. Акихиро деликатно держался рядом, скроля какую-то медицинскую информацию на планшете. «Ты можешь обещать, что он останется жив?» Тот оторвался от планшета, с минуту смотрел на Алексея, потом повернулся к Лео и грустно покачал головой. «Почему? Это перелом руки. От перелома руки не умирают». «У него сердце не справляется. Мы подняли уровень обезболивающих, но пока положительной динамики нет. Я не хочу тебе врать. Извини. Мы делаем все возможное». Акихира пожал Лео руку и ушел, а она осталась стоять там же, у стекла. На следующий день в лаборатории от команды медиков дежурил знакомый Лео-китаец. Он пришел раньше всех и сейчас, спрятав руки за спину, с интересом разглядывал оборудование. Лео заметила его, уже зайдя в помещение. Слегка улыбнувшись, она протянула ему руку. «Привет. Меня зовут Лео, а тебя?» «Хен». Китаец явно знал, что делать, уверенно достал датчики монитора состояния и начал цеплять их на нее. «Мы не продвинулись так далеко, как вы», — сказал Хен, слегка помедлив. Хотя тоже начал подозревать, что дело в каких-то пространственных аномалиях. Полагаем, что вас зацепил некий мощный процесс в большом космосе. Ваши тела резонировали с вызванным им возмущением пространства и сохранили остаточные колебания, как струна, поймавшая звук колокола. А потом вы как-то научились управляться этим. Странно то, что наш мозг, похоже, уже знаком с подобными процессами, иначе вы сразу ушли бы в распад. Видимо, похожие колебания бывают и на Земле, раз живые организмы успели к ним приспособиться. Но мы привыкли к более слабым колебаниям, поэтому временами сил не хватает, и контроль срывается. Интересная теория. Лео поправила датчик на запястье. А где Виктор или Акихиро? Им привычнее то, что мы будем делать. Отсыпаются. Ночью пришлось сделать Алексею еще одну операцию. Закончили только полтора часа назад. Повторно провели остеосинтез диафиза плечевой кости, поставили аппарат Илизарова. И как Алексей, по-прежнему в коме. Организм плохо справляется с травмой. Возможно, так повлияли ваши перемещения. Врачи хотят его поберечь и будут держать в бессознательном состоянии, пока не стабилизируется процесс заживления. А почему не используют наноагенты? Виктору и Акихиро Лео боялась надоедать вопросами, они выглядели ужасно уставшими, да и особо не стремились делиться подробностями хода лечения, то ли в силу каких-то профессиональных суеверий, то ли по иной причине. Хен охотно отвечал, и грех было не воспользоваться моментом. «Много осколков в кости, наноагенты не в состоянии собрать такую сложную травму, поэтому применили остеосинтез на спицах и штифтах». Когда пройдет начальное сращивание, запустят наноагенты». В лабораторию пришел Райли. Мельком глянул на Лео, спросил. «Все в порядке? Работаем?» «Да». Она обхватила себя плечами. «Ждем Боровского. Я пока включаю оборудование». «Хен, готов?» Китаец кивнул. Пришел Ярослав, открыл новую вкладку журнала. И Лео отправилась в лабораторию. «Мы готовы», сообщил динамик. Перемещаться мгновенно ей оказалось очень легко. Потянуться к нужной точке и вот уже там. Требовалось минимальное физическое усилие. Этот процесс даже доставлял Лео некое удовольствие. «Достаточно!» – дал Боровский отмашку по громкой связи. «Обсчитаем то, что есть, и сделаем план на следующий день». Хен снял датчики и Лео ушла, оставив китайца Ралли и Боровского заниматься данными. Снова пошла в медблок. Дверь открыл Виктор. Выглядел он, будто спал прямо тот, Взлохмаченная голова, отпечаток от руки на щеке. «Ой, ну зря ты!» Протянул он сразу. «Подожди еще несколько дней, ему станет лучше». «Дай зайти, пожалуйста». Голос Лео дрогнул. Она подошла к кровати. «Почему?» «Почему он такой бледный? В лице не кровинки». «Скоро ему будет лучше, честно. Я обязательно позову тебя, когда это случится». Лео еще немного постояла рядом с кроватью и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Спустя несколько дней с Рейли снова связался в Ужоу. Сказал, что их отчет и выводы были приняты координационным советом. И со дня на день должно прийти решение комиссии по статусу экспедиции. Через пару дней приехала большая делегация. Несколько часов они совещались в узком кругу, позвав на встречу капитана Аджита, Райли и нескольких китайцев. После назначили общий сбор. Всех участников экспедиции пригласили в конференц-зал. «Друзья, рад сообщить вам!» Капитан весь лучился радостью. «Комиссии было принято решение по нашему статусу». Нас признали неопасными для общества, и мы можем вернуться домой. Лаборатории по всему миру продолжат локальные исследования того, что с нами произошло. К сожалению, путь в космос нам пока закрыт, но ничто не мешает работать в лабораториях и в командах по подготовке летного состава. У нас есть несколько дней на сбор вещей, после чего всех обещают доставить в места проживания. Поздравляю вас с окончанием заключения. И отдельное спасибо китайским коллегам, которые в наибольшей степени повлияли на принятие такого решения. Это была действительно потрясающая новость. Есть важный момент, продолжил капитан. С каждым из вас будет подписано соглашение о том, что вы обязуетесь применять новые способности только в научных исследованиях проводимых на территории агредитованных лабораторий. В повседневной жизни, быту, ради развлечения и в иных подобных целях использование способностей категорически запрещено. При выявлении таких случаев ваша свобода может быть ограничена». «Коллеги!» — вступил Акихиру Кроме сказанного капитаном Маджитом, нужно помнить, что после отъезда вы сами будете контролировать свою жизнь. Вам всем будут выданы наборы психотропов, которые препятствуют распаду. Их запас будет регулярно пополняться. Я убедительно прошу вас не расставаться с браслетами и быть начеку. Всем здоровья! Ну и последнее. Взял слово один из важных гостей, приехавших вместе с капитаном. Сегодня координационным советом было выдано разрешение на открытие в Лондоне специализированного института. Все основные исследования, связанные с перемещениями через разрывы пространства, будут проходить именно там. Возглавит институт Райли Эванс. Он будет рад видеть у себя участников экспедиции, которым интересны исследования в данной области. Никто не торопился покидать зал, все обсуждали долгожданное событие. В толпе Лео нашла Виктора и отвела в сторону. «Что с Алексеем?» «Доставит вертолетом в ЦИТО в Москве, институт травматологии. Я тоже полечу и останусь с ним до момента выздоровления». «Вы так и не выводили его из комы?» «Пока нет. Поможешь собрать его вещи?» Лео кивнула. «Вертолет будет завтра, но сложится лучше сейчас», сказал Виктор. «Пойдем?» Закончили быстро. Вещей у Алексея оказалось немного. Лео села на кровать, глядя на собранную сумку. По щекам потекли слезы. «Все будет хорошо!» Виктор потрепал ее по плечу. «Не плачь! Удачной дороги домой!» Вертолет прибыл утром. Каталку с Алексеем и всеми подключенными к нему приборами погрузили быстро. Виктор подхватил две сумки свою и его, и последним запрыгнул внутрь. Оглянулся, помахал. Какая эпоха закончена! Ралли стоял рядом слева, провожая вертолет взглядом. Знаешь, что печально? Если бы не тайваньский кризис, после которого еще почти полтора десятилетия мирно уничтожали милитаризм, мы бы отсюда уже никуда не вышли. Нас бы сдали на опыты. «Да, и международной экспедиции тоже не было бы». Райли пожал плечами. Повезло, что после кризиса государство на какое-то время одумалось. Заключили конвенцию об открытости и свободном обмене научными данными. И ученым хватило времени, чтобы доработать дешевый термояд. Страны вместо войн занялись освоением космоса. Но действительно грустно, что столько людей погибло для того, чтобы мы начали жить в нормальном мире приедешь ко мне в Лондон?» «Приеду». Она слегка улыбнулась. Но сначала загляну к сестре в Прованс. У меня там племянники появились, надо познакомиться.